Глава девятнадцатая. «Стерва. За большим столом, где уже мать расставила тарелки и столовые приборы, сидели Кореслав и Бедуля. Они оба были крайне недовольны нашим со видом. Меня недовольным взглядом сверлил Кореслав, а Славу — Бедуля. И было за что, как оказалось. Пока мы прихорашивались, Негорада обхаживала Бедуля». Она пела ему сладкие речи, стреляла глазками, шептала томным голоском. Это нам потом рассказала Кремлина. Корислав ждал, распушив хвост меня. А тут, стоило нам появиться, Негорат ошалел от восторга, увидев славу. А мой вид был настолько прекрасен и воинственен, что ко мне побоялось бы подойти даже Кремлина. Опять описание с ее слов. Гости расстроились, что было легко прочитать по их лицам Потом разозлились, и это тоже изменило и без того не особо приятные лица визитеров. А вот Негорад продолжал завороженно наблюдать за славой, неустанно вглядываясь во взгляд девушки и мельком переводя внимание на губы. И как ни пыталась беду или привлечь внимание моего брата, все было бесполезно. Так, хватит, не выдержал молчания и бездействия первым корислав. Мы все тут не маленькие, и играть в какие-то игры глупо. А по мне так весело? Не ожидала от матери такой саркастичности. Кремлина, рыкнул на нее гость. Ты не потерялся, друг? Не снесла неуважение в пока еще своем доме я. Как ты ведешь себя с хозяйкой этого дома? Кто дал право повышать на нее голос? От моих слов очнулся Негород. Он, наконец-то, оторвался от лица Славы и переключил внимание на то, что происходило вокруг. И, видимо, для лучшего обзора даже встал из-за стола. «А как она себя ведет?» – стал защищаться парень. «А она как хочет, так себя и ведет. Это ее дом, тебя сюда не звали, и быть любезными с тобой не обещали. Ты сам пришел». Не стала дожидаться реакции брата, так как внутри сидел противный червяк и подсказывал, что сейчас начнется какая-то ерунда. «Я пришел с предложением. И не в твоих интересах так себя вести», – ощетинился друг брата. «Ты по поводу моих интересов не переживай. Я любознательный интересующийся человек, насколько ты сумел узнать, и свои интересы сама блюду. В твоей помощи не нуждаюсь» и уж тем более не надо решать за меня, что мне интересно, а что нет. Я не знаю ничего, чтобы было интересно из того, что ты можешь мне предложить. Ты ошибаешься. Я поговорил с отцом. Стал гордым высокомерным корислав. И мы решили, на это можешь остановиться. Прервала его я. Мне не интересно решение, которое принял не один взрослый парень, а в соавторстве с отцом. Ты не дослушала. Завижал крайне невеличественно парень. «А должна была...» «Ты женщина! И да, ты должна слушаться и слушать своего будущего мужа!» Выдал, истекая ядом гость. Рассмеялась в голос. Да так, что брызнули слезы из глаз. Было невероятно смешно. И после того, как прочитала дневник настоящей стиханы, где говорилось, что этот напыщенный индюк и раньше был никому здесь не нужен, а использовался в качестве инструмента для достижения цели, остановиться в истерике было сложно. «Я уже всем рассказал, что иду сватать тебя, и я огласил, что моя семья готова дать выкуп за тебя, как ты и просила, в два раза больше, чем за твою мать Кремлину, когда то заплатил твой отец. Когда ты очень поспешил». Я не принимаю выкуп, я не принимаю тебя как мужа, не принимаю твоё предложение, и больше того, я повышаю свой выкуп ещё в два раза. того тот, кто решит взять меня в жёны, должен будет заплатить в четыре раза больше, чем мой отец за мою мать. Объявила гордо я и обвела взглядом помещение, где сидели ошалелые гости, брат и помощница. Только кремлина спокойно, даже не шевельнув бровью, Продолжала суетиться насчет обеда и не выказала никаких эмоций по поводу моих слов. Ты совсем ополоумела!» — закричал Кореслав. Ты что себе возомнила? Да кто ты такая? Никто, слышишь, никто не даст за тебя больше, чем наша семья. И то ты не представляешь, каких усилий мне стоило уговорить отца. Тогда зря старался, пожала я плечами. Кореслав прав, влезла в наш разговор бедуля. Я и то. Пришла сказать, что согласна выйти замуж за половину того выкупа, что был уплачен за Кремлину. А ты вообще опалаумила? Кому ты нужна?» Посмотрела на Славу, которая совсем поникла после слов Бедули о том, что она снижает ставки. Видимо, решила, что город поведется на скидку и женится на ней. И мне так стало не по себе от печали девушки, что я продолжила разговор все в том же ключе. А с чего ты взяла? Что здесь кому-то интересно знать, почем нынче брак с тобой. Мы не интересуемся сезонными скидками. Пошутила больше для себя, так как не могла сдержать порыв мысли. Мы не вешали на дверь объявление о том, что здесь засидели жених и невеста и срочно хотим сыграть свадьбу. Ты деловая женщина! попыталась взять дело в свои руки бедуля. Сама подумай. Ты выходишь замуж за самого красивого парня, а твой брат. Жениться на самой красивой девушке. Самой лучшей только у вас. И стать красивее и найти пару смогут только ваши покупатели. У меня и так нет отбоя от клиентов. И вообще не жалуюсь на судьбу. А вот вашего интереса никак понять не могу. А без него вас бы тут не было. А что тут понимать? Фыркнула красивая кукла и выложила все как на духу. Как не пытался взглядом закрыть ей рот Корислав, в ней не удержалось ничего. — У Кореслава самые состоятельные родители. Они хорошо ведут дела, но уже не молоды, устали. — На Кореслава какая надежда? — Никакой. Они получат делового партнера в твоем лице и продолжателя дела, да и рода, так как ты не глупа, в отличие от него. Брезгливо и даже с чувством превосходства произнесла бедуля. — А я? Я получаю хваткого мужа, который, ко всему прочему, теперь не дурен собой. — Что выкуп? Это деньги родителей какая разница, сколько они получат. А вот с кем, а точнее с чем останусь я, когда выйду замуж, это важно. У вас хорошо пошло дело, и быстро оно не загнется. Деньги будут течь рекой, а я в этой реке купаться. От наглости, расчетливости и прямолинейности гостей у меня перехватило дыхание. Я смотрела на них и не верила глазам и ушам. Огляделась. Кремлина продолжала невозмутимо заниматься своими делами. город был оглаушен не меньше моего, а то, может, и больше. Я, ввиду своей деятельности, с разными людьми пересекалась, а он-то был когда-то очарован бедулей. И только Слава сидела, еле сдерживая слезы. Печальная, смущенная. «Хватит — Хватит! Пришла в себя, глядя на помощницу. — Надо заканчивать балаган! «Я говорю свое твердое «нет». Не горад?» Перевела внимание на брата. «Я с тобой согласен. Тоже не собираюсь жениться». «Как мне показалось, даже испуганно», произнес он. «Что ты ей поддакиваешь? Думай своей головой!» Завержала бедуля. «Ты подумай, от кого отказываешься? Думаешь, каждый день буду предлагать?» «Ну, не каждый, слава богу. Но так просто мы от тебя уже, наверное, не отделаемся» мелькнула мысль в озадаченной моей голове. «Хватит! У нас много дел! Вы ответ получили! Можете идти по домам!» Вмешалась в разговор кремлина, который, скорее всего, устала от всего этого балагана. Парочка ушла, хлопнув за собой дверью, а мы и не догадывались, что на этом все еще не закончилось. После того, как самые красивые мира сего покинули наше скромное жилище, Слава повеселела. А вот Негорат стал хмурым, суетным. На мои вопросы ничего не отвечал, отмахивался. Это меня стало напрягать. Но кремлина меня успокоила, поэтому спокойно уже вернулись к своим делам. Пообедав, мы отправились в дальний путь, как уверяли меня домочадцы, чем мы оправдывали тот факт, что кремлина наложила нам в корзину с собой продуктов. Тащить на себе лишний груз я не собиралась но спорить с заботливой матерью, отправляющей своих детей в дальний путь, было бессмысленно. Помощница и тут была рядом, старалась не отставать. «И это далеко от дома?» – фыркнула я, когда мы через несколько десятков минут уже были на месте. «Конечно!» ты как-то по-детски заявил Негорат, а потом и сам рассмеялся. «Мы так давно не были тут, что помним это место детскими воспоминаниями». Когда мы с тобой были совсем маленькими, отец был жив и все было хорошо, мы ходили сюда всей семьей с корзинкой и подстилкой. Маленькими ножками мы проходили этот путь медленно. Вот и запомнилось, что это находится далеко. А почему больше не ходили? Мылись-то как? Кремлина сказала, что только летом и в реке. Где же мылись вы, если не здесь? Стала удивляться я. Как и все, в городском купальном месте где все моются, там и мы мылись. Река там извивается, властитель приказал поставить небольшую запруду и получилось как купель. Течение там замедляется, вода прогревается лучше. О том, что веселее мыться большими компаниями и говорить нечего. С трудом представила, как бы это могло происходить. И при всех попытках славы и негорада рассказать о том, как это весело мыться отдельными компаниями девочек и мальчиков, все равно разделить их восторг мне было сложно. Брат рассказал, что это место далеко и ниже по течению реки, так как я стала переживать, что вода будет приходить грязная к нам летом. Дальше мы поболтали про детство, накидали план, где и как будет стоять баня. Я предложила, чтобы она стояла недалеко от реки и обязательно на сваях. И чтобы от ее двери шли мостки в воду. Ведь окунуться можно в прохладную воду после жаркой парной. Да и наполнять баки так будет куда удобнее. Чем ближе водоем, тем короче путь с ведрами. Все согласились, так как никто не понимал до конца, что должно получиться в итоге. Рассчитали примерное количество материала, который потребуется на строительство. Перекусили. И я попросила Негорада проводить Славу домой. Так как день был тяжелый, и смеркалась уже. — А как же ты? — мялся брат, но было видно, что отпускать похорошевшую помощницу одну он тоже не хотел. А побыть с ней наедине, думаю, вообще был безумно рад. Все-таки и я была молодой и наивной. Когда-то и в моем организме бушевали гормоны, трепыхалась любовь. Я знаю, как это остро, как это приятно и волнительно. Любовь в первый раз. Поэтому заверила, что доберусь сама благополучно. И отправила их прохаживаться вдвоем при свете первых звезд. влюбляться сильнее. Узнавать друг друга и очаровываться то ли моментом, то ли друг другом. У меня осталась корзинка с недоеденным провиантом, что тоже было неплохо. Посидеть с чем-то вкусным наедине тоже приятно время от времени. Только были, как всегда, но. Еда без соли, специй и соусов для меня была невкусной. И одной побыть в этом мире мне почему-то сложно, так как обязательно кто-то, да появится. На этот раз не знаю, что именно притянуло ко мне мужчину, мое обаяние или недоеденный привиант в корзине. Но обо всем по порядку.